Голова двадцать Никогда бы не подумал, что окажусь в храме Кито вторую ночь подряд, да еще и в той же компании. Глупый студент университета Рораги Кайоми, маленькая девочка только что проснувшаяся ото сна, Ошна Шанобу, девочка подросток, не выражающий никаких эмоций, Аноноки Ёцуги, девочка, являющаяся по совместительству божеством, Хачикудзима Йой, рабки квартица снова в деле уже вторую ночь кряду. «Извиняюсь, что снова собрал вас здесь всех вместе, но есть кое-что, о чём я бы хотел рассказать». «Ага-ага. А теперь, братишка-демон, с кем бы из нас троих ты переспал, на ком женился, а кого убил?» «То, что я нахожусь в женской компании, ещё не значит, что я вас тут собрал для дурацких игр». Она не просто поставила передо мной вопрос жизни и смерти, так ещё и дала три варианта. Впрочем, как бы я ни ответил, в конечном итоге верным вариантом окажется «убит». То есть Рагикайами будет убит. Ладно, шутки в сторону. И хотя по её невыразительному лицу было трудно сказать, но Ананокитян, похоже, была не слишком рада находиться здесь. В отличие от прошлой ночи, мне пришлось практически умолять её, чтобы она пошла со мной. Поскольку она всё равно наблюдает за мной, я мог бы просто уйти, и она, скорее всего, направилась бы следом, но я хотел сделать всё как полагается, четко обозначить границы. И Я так понимаю, рараги что вчерашняя эпопея закончилась на не очень веселой ноте, не так ли? Я слышала это от Ананокитян. Похоже, Хачикудзе уже расценила то, что не должно покинуть комнату, как то, что уже законченный бульём поросло. Тогда, видимо, она знает о том, что я обнаружил на лестничной площадке. С другой стороны, какой бы наивно она ни выглядела, эта девочка побывала в аду и вернулась обратно. У неё была тяжёлая жизнь. Это может означать, что у неё удивительно высокая толерантность к трагедиям. Кроме того, она теперь бог. Не могут её мысли быть забиты одной лишь школьницей. А что насчёт Шинобо, то тут мне сказать нечего». Ещё не так поздно, как вчера, поэтому она ещё в полусне. Значит, все собравшиеся были не в духе, да я тоже. И это доставляло неудобства. Если это окажется похищением, то я отступлю. То заявление звучало великолепно. И вот я здесь. А эта фраза постоянно преследует меня на передовой. Это не круто. Точно так же, как я не могу сделать вид, что не знаю о чём-то после того, как узнал это, я не могу сделать вид, что не заметил кое-что, когда я это заметил. В случае крайней необходимости я могу продолжить действовать и один. Во-первых, я хочу, чтобы вы трое взглянули на это. Я показал им экран смартфона, на котором была фотография открытки, присланная мне Хигаса Тян. В настоящий момент это был единственный источник света в храме Китушарахиби. В храме не было электрического освещения, поэтому, как только темнело, сразу становилось темно, оттого изображение на моём смартфоне выглядело особенно ярким. И человек, изображённый на нём, конечно же... Это... Бенни Хибари. Бенни Хибари. Это была открытка с уведомлением о переезде, отправленной Йокахэю из средней школы Сёна Митона. Человек на открытке выглядел как 18-летняя девушка, только что окончившая старшую школу. В самой открытке не было ничего необычного. Бьюсь об заклад, сто человек из ста посмотрят на эту открытку и скажут «Ну и что здесь такого?». Это была та самая реакция, которую ей получило трёх девочек. А что насчёт меня? Я могу сказать две вещи. Во-первых, этот человек точно не является той девушкой в костюме, с которой я пёл чай во время обеденного перерыва. Различия были настолько большими, что это было бы очевидно любому. Шиноба, будучи странностью, не сильна в вопросе нахождения отличия между людьми, но даже она бы смогла сказать, что это два разных человека. Что хорошо, в том смысле, что соответствует ожиданиям. Я попросил их Хигасу Тян передать мне это изображение лишь для того, чтобы оно служило лишним доказательством моих слов. Так, на всякий случай. Возможно, Метанон пришлось пойти на большую жертву ради этого, но я ничем не могу ей помочь. Причина в том, что вторая вещь, которую я могу сказать, это то, чего я не учёл. На открытке, которую прислала Метанон, была фотография церемонии поступления в Университет Манаса. На ней были изображены все новые студенты у главного входа с цветами и украшающими стоящую вертикальную вывеску. Она сказала, что фотография сделана недавно, и церемония поступления действительно была недавно. Фотография буквально олицетворяла жизнь с чистого листа Хороший выбор для фотографии и к сообщению о переезде, но моё внимание привлекли пейзажи пейзажа университета Монассы и не вывеска на церемонии поступления. Это была она, Бенни Хибари, вернее, её одежда. Очевидно, что Бенни Хибари на этой фотографии не является тем человеком, которого я сегодня видел, но этот костюм, который был на ней надет во время церемонии, точно такой же, как тот, который я видел сегодня. Разные люди, но та же одежда, тот же костюм, даже обувь та же. Туфли-лодочки. Я отчетливо это помню, потому что её походка была очень шаткой. «Значит, это костюм не для собеседования?» Спросила Шиноба с болезненной прямотой. Нет, я так подумал лишь потому, что встретил её в кампусе, но похоже, что ошибся. Вернее, я понятия не имею, в чём разница между костюмом, который принято надевать на собеседование, и костюмом, который принято надевать на церемонию поступления. Позвольте объяснить. Изначально я думал, что она на несколько лет старше меня, и это разумная мысль, когда вы встречаете кого-то в костюме в универе. Но правда и в том, что первокурсники тоже надевают костюмы, когда впервые приходят в университет. Наверное. Наверное? Почему ты так не уверен в себе, Раги-сан? Ты же сам несколько месяцев назад поступил в университет, разве нет? А, да, насчёт этого. По некоторым причинам, в которые я не буду углубляться, я не присутствовал на церемонии. Почему ты каждый раз пытаешься строить себе себя бунтаря? Мною даже Боги удивляются. Я отсутствовал на церемонии вовсе не потому, что устроил из себя бунтаря, но опять же... Вот почему я до сих пор не понимал, почему я даже не подумал об этом. Если вспомнить наш разговор с лже-бенихибари, то это ведь я первый предположил, что она ищет работу. И она, вероятно, просто начала импровизировать. Хм, дресс-код на собеседованиях, конечно, очень строгий, но если это семинар или обучающие курсы, то ни один первокурсник не стал бы ходить по университету в таком костюме. Хм, и в чём же дело, братишка-демон? Ты пил кем так, кто не было бы бенигучий хибари, но она была одета в одежду Бенегучи Хибари называлась именем Бенегучи Хибари. Если посчитать, что её одежда — это часть маскировки, то вроде как ничего странного, не так ли? Если она планировала переодеваться, то почему выбрала именно костюм, в котором она поступала в университет? Другое дело, если бы она маскировалась под старшеклассницу. Например, если ты хочешь одеться как Камбур или Хигасатиан, то у тебя куда больше шансов на успех, если ты раздобудешь школьную форму на Эдсу. Но Бенегучи Хибари учится в университете и было бы намного более правдоподобно, если бы она надела что-то более модное, вроде какого-нибудь облегающего платья. Какими бы модными ни были облегающие платья, ни одна здравомыслящая студентка не наденет такое на учёбу. Хоть она на Китяна ответила довольно резкой репликой, но, кажется, она поняла, что я имел в виду. Ни один нормальный студент не станет носить в качестве повседневной одежды свой костюм, который надевал на церемонию поступления. Если лжебенья Хибари была похитителем, пытающимся одеться как студентка-первокурсница, то вышло бы убедительнее, если бы она выбрала повседневную одежду. И взять хотя бы, к примеру, Синзюга Харухитаги. Она покрасила волосы в каштановый и даже сделала маникюр, выглядя в точности как студентка университета. Да, я сейчас сказал «как», хотя она на самом деле студентка университета, но суть в том, что если ты пытаешься замаскироваться под такого человека, то разве твоя маскировка не должна быть соответствующей? И всё же лжебенья Хибария выбрала костюм, так что здесь происходит? Сама Бенни Хибари надела его всего лишь один раз. На церемонию поступления, верно? Я не думаю, что ношение такого костюма делает человека автоматически похожим на Бенни Этот костюм ничуть её не отражает. Полагаю, это совсем не то же самое, как в случае с братишкой Ошина, от одного упоминания которого в голове всплывает гавайская рубашка. Конечно, есть не ненулевые шансы такого расклада. Может быть, Бенни Хибори очень любит этот костюм и носит его каждый день. Но даже так встречать меня в таком виде всё равно бессмысленно. Я же не знаю, что наносит его каждый день. Если бы Бенни Гучи Хибари была известна тем, что любят носить костюмы, это была бы уже другая история. И здесь же наоборот. Именно из-за этого костюма я бы ни за что не подумал, что она Бенни Гучи Хибари. Я даже принял её за старшекурсницу. Всё это говорит о том, что лже-Бенни Хибари, возможно, надел этот костюм вовсе не для того, чтобы замаскироваться под Бенни Хибари. Должно быть, есть другая причина. Кстати говоря, а каким образом костюм Бенни Хибари-сан вообще достал этой девушке? Может ли так быть, что похититель похитил не только младшую, но и старшую сестру? Нет, этого быть не могло. Мы же уже подтвердили, что старшая сестра находится в Арсрок. Пускай у нас нет подтверждения, что она всё ещё в Арсрок. Кстати говоря, а каким образом костюм Бенегучих и Баррессан вообще достался этой девушке? Может ли так быть, что похититель похитил не только младшую, и старшую сестру? Нет, этого быть не могло. Мы же уже подтвердили, что старшая сестра находится в Арсрок. Пускай у нас нет подтверждения, что она всё ещё в Арсрок. Но это также означает, что она не в Японии. И раз она живёт одна, значит у неё дома сейчас никого нет. Ты хочешь сказать, что похититель ворвался в пустующее жилище и украл этот костюм? Да, Ророги-сан? Вместо того, чтобы купить точно такую же модель массового пошива, она решила достать тот самый костюм, который когда-то носила Бенни хибари Странно, правда? На самом деле это звучит более правдоподобно, чем просто случайное совпадение чувств моды. Я помню, как мне ещё показалось, что я непривычно ходить в этом костюме. Похоже, она не привыкла его носить как раз потому, что он ей изначально не принадлежал. Отсюда и очевидное беспокойство. Если так предположить, то получается, что и туфли и лодочки не подходят по размеру. А это весело. Придумывать новые догадки. Бесстрастно вставила свои комментарии на Нокитян. Вложив в слова ещё меньше эмоций, чем обычно. Но я думаю, что было бы веселее, если бы мы начали с выводов. Для чего эта загадочная девушка предстала перед братишкой-демоном в костюме Бенегучи Хибари? И зачем ей вообще нужно было надевать костюм? Что ты об этом думаешь, братишка-демон? Просвети меня, пожалуйста. А заодно объясни, почему она решила предстать именно перед тобой. Я никогда не носил костюм, но если подумать о том, для чего люди вообще носят костюмы, то в основном для того, чтобы выглядеть взрослее. Это основная причина. Я думаю, что это также объясняет, зачем кому-то надевать костюм на церемонию поступления. Вот о чем я изначально подумал. Что она старшеклассница, притворяющаяся студенткой университета. Она притворилась даже не столько студенткой, сколько взрослой. Эта теория возникла из моего разговора с Хигасой Тёны Камборо. Я не знаю, насколько они были серьёзны, но они сказали, что им иногда хочется избавиться от школьной формы и поскорее стать взрослыми. Хотя в Японии костюм — это тоже своего рода форма. И хотя я назвал её старшеклассницей, это всего лишь моя интуиция, у меня нет никаких доказательств. Она может быть и из средней школы, или даже из начальной школы. Нет. Подожди секунду, господин мой. Это как-то слишком, нет? Я понимаю, на что ты пытаешься намекнуть, но всё же... «Точно, Рараги-сан. Это же просто смешно, чтобы ученица начальной школы могла прикинуться студенткой университета. Даже если она и выглядела старше. Даже если. Даже если они сёстры, братишка-демон». «Вот поэтому я и хочу кое-что спросить у вас троих. Собственно говоря, я мог бы действовать и самостоятельно. Прошлой ночью я совершил колоссальную ошибку, в которую вовлёк трёх девочек, и в итоге не просто не добился никаких результатов, но и достиг точки, прямо противоположной тому, к чему стремился». После такого провала снова просить трёх девочек о помощи выглядит низко с моей стороны. Но у меня, как у человека не очень осведомлённого, просто не остаётся иного выбора. Одна из них выглядит на 12, но на самом деле это трупцу старше ста лет, а на ноги Йоцуге. Вторая выглядит на 10, но на самом деле умерла, и ещё одиннадцать лет блуждала после своей смерти Хачикудзи Третья выглядит на 8, но на самом деле живёт почти в 75 раз дольше на Шинобу. Есть кое-что, что я хотел обсудить именно с этим трио странностей, чья внешность противоречит их истинному возрасту. Предположим, что пятиклассница за одну ночь превратилась в студентку университета. У неё было желание стать взрослой и, как следствие, поскорее уйти из дома. Возможно ли, чтобы это её желание стало странностью?